Герда вернулась ближе к полудню и сразу же занялась приготовлением обеда. Она ходила мимо гостиной чуть ли не на цыпочках, изо всех сил стараясь не мешать нашему чтению. Один раз я столкнулась с ней, когда выходила на кухню за графином Сока. Герда отпрянула от меня так поспешно, словно испугалась, что я могу ударить ее. Ее глаза были опухшими и красными. Что явственно доказывала, она опять плакала. Мне стало жалко несчастную. Она очень переживала из-за похищения Анны и считала себя единственной виновницей произошедшего. К тому же, полагаю, вспомнила трагедию, случившуюся с ее дочерью много лет назад. «Не переживайте», — попыталась я неловко утешить Герду. Я уверена, все обойдется. Я должна была остановить его. Герда всхрипнула и отвернулась от меня. Но я заметила, как она тыльной стороной ладони украдкой утерлась слезы. Хотя бы попытаться. Как? Со скепсисом вопросила я. Как именно вы могли бы это сделать? «Демон просто уничтожил бы вас, если бы вы встали на его пути!» Размазал одним пальцем. «А вы полагаете, это был демон?» С удивлением переспросила Герда. «Так, считает Лукас. Я пожала плечами. «Но слуга Альтиса не вошел бы без разрешения хозяина дома». Рубка заметила женщина, вытирая руки о передник. Ну, Лукас полагает, что некогда. Моя прабабушка дала такое разрешение демону. Я нахмурилась, не понимая, почему Гердина надо объяснять настолько элементарные вещи. Да, вчера она не слышала нашего с Лукасом разговора поскольку после нападения была в столь плачевном состоянии, что мне пришлось чуть ли не насильно напоить ее успокаивающим отваром и уложить в кровать. Но Лука смог бы переговорить с ней утром, когда я еще спала. Почему он этого не сделал? Ведь наверняка прекрасно видел, как сильно Герда переживает по поводу похищения. А разве подобного рода разрешения не исчезают?» после смерти того, кто их дал. Робко осведомилась Герда. Вроде того, как пропадают заклинания после гибели мага их создавшего. Не знаю. Я обескураженно развела руками. Герда видит небо. Я никогда в жизни не имела дела с демонами. И в самом страшном кошмаре не могла представить, что когда-нибудь слуга Артиса похитит мою сестру. — Странно, — протянула Герда. — Вчера я могла бы поклясться, что в дом ворвался человек. Очень быстрый, ловкий, наверняка наделенный магическими способностями, но человек. Однако Лукасу виднее. Я посмотрела на графин, который все так же держала в руках, и поставила его на стол. «Пожалуй, погодим, пока возвращаться в гостиную. Все равно необходимо дать тебе отдых после многочасового чтения тех мерзостей, которые мне приходилось перелопачивать в поисках нужного ритуала». «Скажите, Герда, а вы давно знаете Лукаса?» Осторожно осведомилась я, решив разузнать побольше о том человеке, которому собиралась доверить свою жизнь. «Достаточно», — та смахнула крошки со стола и принялась тонко шинковать овощи, ловко и умело действуя дрейным острым ножом. «Мы познакомились несколько лет назад. Вы говорили, что он спас вам не только жизнь, но и душу», — напомнила я. «Что это значит?» Герда молчала, словно не услышала меня. Нож в ее руках мелькал просто с пугающей быстротой, полосуя морковь на крошечные кусочки. «Я понимаю, к чему вы клоните». Наконец, когда я уже отчаялась дождаться ответа, произнесла она. «Вы желаете узнать, при каких обстоятельствах я потеряла семью?» «Не совсем». Я покачала головой. «Я осознаю, что не имею никакого права ворошить, наверняка очень болезненную тему для вас. Куда больше меня интересует Лукас. Могу ли я ему доверять?» «Если бы спросили меня, доверяю ли я Лукасу, то я бы честно ответила, что готова за него умереть», после недолгой паузы сказала Герда. «Прикажи он мне прыгнуть в огонь, Я бы прыгнула, не раздумывая ни секунды. Именно так он спас меня. Я задумчиво побарабанила пальцами по спинке стула, надеясь, что Герда все-таки снизойдет до рассказа. Видимо, это желание слишком отчетливо было написано на моем лице. Герда взглянула на меня, выразительно вздохнула, но все-таки отложила нож в сторону. «Вы не успокоитесь, пока не узнаете всю правду». Скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла она. «Что же, я понимаю ваш интерес. Как-никак пропала ваша сестра, а я виновна в этом». «Я не обвиняю вас!» воскликнула я, не на шутку встревожившись горькими нотками в голосе женщины. «Ах, оставьте!» Герда поморщилась, утомившись от этого спора. «Как бы то ни было, но за присматривала я. Значит, я в ответе за ее исчезновение. И хватит об этом. Пожалуй, история о моем прошлом — самая малая цена, которую я могу заплатить за свою вину. Да, это не искупит ее царяком, но я надеюсь, хоть немного облегчит груз ответственности». Произнеся это, Герда облизнула пересохшие губы. Трясущейся рукой налила себе воды и тут же осушила целый стакан, после чего продолжила. Мой муж был Кутила и страстный игрок в Пакорт, нахлоя. Хлоя. Покорт азартная игра, получившая широкое распространение в Итарии. Примечание автора. Деньги... Выпивка и женщины. Вот все, что его интересовало. Уверена, что он никогда не любил меня. Просто в тот момент он отчаянно нуждался, в очередной раз проигравшись в пух и прах. Родители отказались оплачивать его долги, а моя семья готова была дать за меня неплохое приданное. Я ведь не красавица и никогда не пользовалась особой популярностью у мужчин. Матушка уже отчаялась выдать меня замуж. А тут парень из неплохой семьи. Да, лоботряс. Но со временем, как она надеялась, он должен был остепениться. Потому и сыграли быструю свадьбу, не став затягивать обязательную помолвку. Увы, матушка ошибалась. Даже рождение дочери не изменило моего мужа. Точнее, изменило но в худшую сторону. Он считал, что ребенок делает его жизнь намного хуже и тяжелее. Уже нельзя было гулять до утра и приводить домой толпы нетрезвых друзей. Но больше всего Варда раздражало, что с рождением младенца его родители перестали обеспечивать сына деньгами, предпочитая тратить их на внучку. А он продолжал играть, делая все новые и новые долги, Который уже никто не торопился оплачивать. И кредиторы все плотнее смыкали свой строй вокруг нашей семьи. Но я-то не переживала особо, все погруженная в материнство. Я знала, что в случае чего моя семья примет меня и поможет с воспитанием ребенка, однако все равно не уходила в глупом ожидании какого-то чуда. Наверное, я все-таки. Любила Вальда. Он не был грубым со мной, никогда не поднимал на меня руку. В начале отношений он даже делал какие-то подарки. И в конце концов он был единственным мужчиной, чью ласку я познала. На этом моменте Герда слегка запнулась и покраснела, однако почти сразу упрямо продолжила. «Наверное... В один из пьяных загулов кто-то из дружков подбросил ему блестящую идею заняться темной магией. Мол, есть ритуалы, при помощи которых можно вызвать демона, способного решить все твои проблемы. И даже душу у тебя слугать не заберет, если взамен ты предоставишь ему достойную плату. Например, нелюбимого младенца. Который своим вечным плачем портит тебе жизнь и мешает спать по ночам. Я нахмурилась, уже понимаю, к чему идет рассказ Герды. Кажется, я начинаю узнавать знакомые детали в этой истории. Ведь в моем прошлом тоже было нечто очень похожее. Отец, который хотел денег и могущества. Желание получить все и сразу посредством темной магии. И плата в виде жизни нелюбимой дочери. Хм. Как-то подозрительно все это. Ни Герда, ни ее муж ведь точно не имели никакого отношения ни к роду Этвуд, ни к роду Одри. Поэтому на семейное проклятие эти совпадения не получится списать. Ох, не нравится мне все это. Но рано делать выводы. Сначала дослушаем ее до конца. Я понятия не имела, что задумал Вард. Герда села на шатки и колченогий табурет и устало опустила на корень руки. Напротив, даже обрадовалась переменам в муже. Он стал круглые сутки проводить дома. На время забыл о друзьях и пирушках. Правда, с дочерью мне по-прежнему не помогал, но хотя бы не шлялся, не пойми где. Сидел в своем кабинете над какими-то бумагами, то и дело принимался что-то чертить, но неизменно сжигал все свои рисунки в камине. Однажды я вздумала посмотреть, что именно он так упорно пытается изобразить. Взяла один листок со стола и получила первую в своей жизни пощечину. Правда, Вальд тут же принялся извиняться. Чуть ли не на корене передо мной упал. Наверное, испугался, что я уйду и заберу с собой дочь. А значит, его план провалится. Весь день он вел себя, как самый примерный супруг в мире. Даже вызвался прогуляться с Аннобель. А я что? Я была только счастлива. Врут, должно быть когда утверждают, что мать всегда почувствует, если ее дитю угрожает беда. А может, я просто была плохой матерью, но мое глупое сердце молчало в тот вечер. Я спокойно приготовила ужин, даже вытащила припятанную бутылку вина. Думала, что Вальд наконец-то превращается в настоящего мужчину, Готового нести ответственность за семью, а пощечина. Но мало ли, возможно, мне действительно не стоило без спроса заглядывать в бумаги мужа. Герда прикусила губу и замолчала, горестно скуксившись. Одинокая крупная среза скатилась по щеке и упала на передник, оставив после себя влажное пятно. Мне было не по себе при виде столь неподдельного горя, над которым были невластны прошедшие года. Я никогда не умела утешать. Даже в пансионе, когда кто-нибудь из моих подруг по несчастью ревел, упав на прогулке или же получив строгий выговор от воспитательницы, я предпочитала отходить в сторону. Я просто не знала, что надлежит говорить в подобных случаях. Ну-ну, хватит, успокойтесь. Бывает и хуже, это утешение сработало бы в пансионе, но не сейчас. Наверное, нет трагедий страшнее, чем горе матери, потерявшей единственного и горячо любимого ребёнка. Когда все было готово к приятному ужину в тесном семейном кругу, В дом вдруг ворвался незнакомец. Продолжила Герда дрожащим голосом. Я не успела даже ахнуть, как он сграбастал меня за грудки и прорычал. Где твой муж? Естественно, я подумала, что это явился один из кредиторов Вальда, потерявший терпение и вздумавший выбить долг силой. Но тут Лукас, а это был именно он, Так на меня взглянул, что крик застрял у меня в горле. А он прошипел, что мой муж вот-вот расправится с моей дочерью, и эта кровь будет на моих руках, если я немедленно не скажу, где их искать. Благо я вспомнила, как утром муж спрашивал, пустой ли еще летний домик моих родителей. Уж очень он был неудобно расположен. Далеко за окрайной деревни, у самого озера. Мой отец любил уединение, поэтому летом жил там неделями, лишь изредка появляясь дома. Но в природе царил студенный март. Во дворах еще похрустывал снег. Только днем начинало пригревать солнце, неторопливо топя сосульки. Вот я и выпалила Лукасу, что Вальд должно быть у озера. Тот еще раз меня встряхнул и приказал показывать дорогу. Весь путь я молила Бога о спасении. То думала, что Лукас — злодей, и я из-за собственного малодушия приведу к мужу и дочери убийцу. То начинала сомневаться в Вальде. В самом деле, если он в летнем домике моих родителей, то что там делает? Тем более с ребенком. Но столь жуткую правду я не могла даже представить. И еще одна долгая томительная пауза. Я кинула бы изрывый взгляд на дверь, ведущую из кухни в коридор. Наверняка Лукас уже заметил, что мое отсутствие длится слишком долго. Боюсь, мгновение на мгновение он заявится сюда. Я не услышу окончания этой истории, но торопить Герду я не могла. Я прекрасно осознавала, как тяжело ей приходится сейчас. Далеко не каждый рискнет изрить душу, почти незнакомому человеку, как-то постыдно делиться столь страшными тайнами прошлого. Мы поспели к началу ритуала. «Совсем тихо», — сказала Герда. «В окно я видела, как пылают на полу десятки свечей, освещая нарисованный круг, как захлебывается в плаче анабель, такая беззащитная и крохотная, и как вальд уже занес над ней кинжал. А дальше... Дальше...» Начался настоящий ужас. Я вдруг почувствовала, как тьма вокруг нас оживает, начинает пульсировать. Как от каждой тени к нам словно тянутся жадные щупальца, готовые сперенать нас, остановить на пороге и не дать сорвать ритуал. Не знаю, ощутил ли это Лукас, но я всей кожей осизала приход кого-то, Или чего-то в наш мир, чего-то до да безумия отвратительного и страшного, способного лишь убивать во имя собственного развлечения. Видит небо, Найна Хлоя. Я хотела кинуться в дом и остановить мужа, но была не в силах сделать и шага. Ужас сковал меня. Я не могла даже вздохнуть полной грудью. Боясь, что тогда меня заметит тот, кто пока еще таился в тенях. Лукас просто отшвырнул меня в сугроб. Стыдно признаться, но я лежала в снегу и молилась богам не за жизнь дочери, а за то, чтобы меня не заметил демон, призванный мужем. И именно это... Я до сих пор не могу простить себе ту трусость, когда я свою жизнь поставила выше жизни своего ребенка. Герда тихонько всхрипнула, но достаточно быстро взяла себя в руки. Теперь ее голос звучал сухо и напряженно. Я до сих пор не знаю, что именно произошло в доме сказала она. Думаю, лукас схватился с моим мужем не давая ему убить анабель. кто-то из них задел свечи и старый деревянный дом запылал словно спичка. В этот момент я очнулась. наконец-то сгинуло навязчивое ощущение чужого и чуждого присутствия. я кинулась в дом спасать дочь. Комнату уже заволокло дымом, Он так сильно щипал глаза, что я ничего не видела из-за слез. Я задыхалась, но не уходила. Беда была лишь в том, что я больше не слышала, плача дочери, поэтому не понимала, где ее искать, но все равно не сдавалась. «Понимаете, Найна Хлоя, я просто не могла уйти без Аннабель!» Последнюю фразу Герда выкрикнула почти в голос – Я испуганно оглянулась на дверь, опасаясь увидеть на пороге рассерженного моим долгим отсутствием Лукаса. Но его пока не было, и я немного расслабилась, мысленно уговаривая Герду поторопиться с финалом истории. «Наверное, на какое-то время я потеряла сознание, наглотавшись дыма». Герда напряженно разглядывала кончики своих стареньких изношенных туфель. Я вдруг обнаружила, что лежу на полу, а огонь все ближе и ближе ко мне. К двери было уже не прорваться, потолочные балки трещали, готовые обрушиться на мою голову. И знаете, я была даже счастлива из-за того, что больше не оставалось пути к спасению. Я хотела умереть рядом с дочерью, раз уж не смогла ее спасти, не сумела почувствовать, что задумал мой муж. Но тут через дым прорвался Локас. Он вздернул меня на ноги, отвесил несколько оплеух, заставив расплакаться от боли и унижения. Кричал, что своей смертью я ничего не добьюсь. Напротив, я должна жить, если хочу отомстить за смерть Анабель. А затем потащил меня в огонь. Я думала, что он сошел с ума и собирается сжечь меня заживо, но все же шагнула за ним. Однако пламя отступила перед ним, заодно не тронув и меня. Очутившись на морозе, я вновь потеряла сознание. Когда очнулась, дом уже догорал. По словам Лукаса, он успел остановить Вальда, поэтому моя дочь не досталась слуги Артиса. И это единственное мое утешение. Да, она дверь погибла в пожаре. Вряд ли от огня скорее наглоталась дыма, но демон не коснулся ее. А Вард, Вальда, все равно ждет вечность, проведенная в муках. На этих словах глаза Герды сухо и страшно блеснули от ненависти, и она тихо завершила. Надеюсь. Он сейчас корчится от боли. После такого эмоционального рассказа Герда наверняка чувствовала себя опустошенной. Но я не дала ей возможности отдохнуть. Это было жестоко. Но мне стоило поторопиться с расспросами. Времени до ночи оставалось слишком мало. А я все сильнее сомневалась, что Лукас говорил мне чистую правду — Слишком много совпадений, это закономерность, и мне очень не нравились выводы, которые исследовали из всего этого. «Почему вы решили помогать Лукасу?» Спросила я, покосившись на дверь и убедившись, что она по-прежнему закрыта. «Честно говоря, я планировала уйти за дочерью, сразу же, как только представится возможность». Герда печально усмехнулась. «Лукас словно читал мои мысли, поэтому нанял женщину, которая первые дни после происшествия ни на миг не оставляла меня одну. По мере силы возможностей ей помогали мои родители, которые словно чувствовали вину за случившееся. В конце концов, именно по их воле я вышла замуж за Вальда. Родители же мужа, Впрочем, не будем о печальном. Они так и не признали вины сына. Естественно, ни я, ни Лукас никому не рассказали о сорванном ритуале темной магии. Точнее, я вообще избегала этой темы. Да со мной никто и не разговаривал о муже, обоснованно опасаясь истерики. А Лукас что-то придумал, какую то чушь. По поводу того, что Вальд был пьян, потому и случился пожар, а он шел мимо, услышал плач ребенка, ринулся в дом, но успел вытащить только меня. Однако для родителей мужа я осталась единственной виновницей. Мол, надо было лучше следить за супругом, зная, что он неравнодушен к алкоголю. Да еще много чего было сказано. «Сейчас я их понимаю. Как-никак, они тоже потеряли ребенка, Но тогда их несправедливые и такие обидные слова. Жгри мою душу, словно каленное железо». Глаза Герды потускнели от воспоминаний, но она все же продолжала, понимая моё нетерпение. Мои ожоги постепенно затягивались, Но рана на душе продолжала кровоточить. Да что там, с той поры прошло пять лет, а я продолжаю плакать ночами, постоянно прокручивая в голове те события. Даже стыдно вспоминать о том, что творилось со мной тогда. Я умоляла оставить меня в покое, дать умереть, чтобы в царстве теней увидеть дочь. Затем, осознав, что срозы не помогают, просто лежала, мечтая остановить сердце по желанию. Но примерно через неделю после трагедии ко мне пришел Лукас и прямо спросил, хочу ли я, чтобы какая-нибудь другая мать также билась в истерике, оплакивая свое дитя. По его словам, я обладала уникальным даром даром видеть тени и чувствовать демонов, и это могло бы помочь ему в работе. Он рассказал, что охотится на слуг Альтиса, поведал о том, как потерял жену и своего еще нерожденного ребенка. Однако он не замкнулся в горе, а научился жить ради мести и предлагал мне такую же судьбу. И я... Согласилась. Вот, собственно, и все. И как часто вы охотились с Лукасом, поинтересовалась я. Если честно, сейчас, первый раз. Герда смущенно улыбнулась. До сего момента он не беспокоил меня. Наверное, давал прийти в себя посреди гибели дочери. «Вот как!» Задумчиво протянула я, испытывающая взглянула на Герду. «Так значит, вы чувствуете демонов? Это правда?» «Наверное», — она пожала плечами. «По крайней мере, я ощутила неладное, когда вы читали заклятие призыва. Просто увидела, как вновь оживают тени». Готовясь преобразиться в нечто жуткое. Но вчера мой дар мне ничем не помог. Поэтому я почти уверена, что в дом ворвался человек. Хотя Лукас говорил, что демоны могут очень хорошо маскироваться. Понятно. Пробормотала я и потерла лоб. Голова раскалывалась от избытка новых фактов. «Беда была лишь в том, что я не имела ни малейшего понятия, как их использовать. Одно совершенно ясно — в этой истории слишком много демонов». «Или же их? Нет вообще!» — рассудительно шепнул внутренний голос. «А есть человек, желающий свои преступления сварить на потусторонние существа». И здравого смысла в этом имеется. Демонов невозможно привлечь к ответу. А следовательно они и не уличат злодея во лжи. Ну что, наговорились? Вопрос прозвучал подобно грому с ясного неба. Хотя я ожидала, что Лукас рано или поздно, но заинтересуется моим столь долгим отсутствием. Я в буквальном смысле слова подпрыгнула на месте от неожиданности и обернулась к двери. Лукас насмешливо вздернул бровь, и я смутилась, словно он застал меня на каком-то весьма неприличном занятии. Но тут же разозрелась на себя за столь неадекватную реакцию. «В конце концов, неужели я не имею права задать несколько вопросов Герде?» «А я-то думал, куда ты запропастилась?» Лукас сделал шаг ко мне, но в унисон этому я машинально попятилась, причем осознала это, лишь когда наткнулась на стол. Лукас явно не ожидал от меня подобной реакции. Он сразу же остановился, не делая больше попытки приблизиться ко мне, а в его глазах промелькнуло отчетливое недоумение. «Хлоя, все в порядке?» — спросил он напрямик. «У тебя какой-то испуганный вид!» «Правда?» «Фальшиво!» — удивилась я. Все хорошо! Честное слово!» Переносицу Лукаса разломила тонкая вертикальная морщинка. Он перевел взгляд на Герду. И та сразу же пояснила, без особых проблем угадав, что его интересует. «Мы с Найной и Хлоей разговаривали о моем прошлом». «Наверное, ее слишком впечатлила рассказанная история». «Я рад, что ты достаточно оправилась от той трагедии, чтобы обсуждать ее с посторонними». Ледяным тоном отчеканил Лукас. Его синие глаза потемнели от гнева. Герда обескураженно замолчала, вряд ли понимая причины злости Лукаса. «А вот мне его реакция». Сказала достаточно для того, чтобы моя обеспокоенность от услышанного переросла в настоящую тревогу. Почему он так заволновался? Неужели мои худшие предположения рискуют оказаться правдой? Но к чему все эти сложности? И каковы истинные цели Лукаса? И что ты думаешь по поводу гибели крошки Аннабель? Лукас впился глазами в мое лицо, жадно подмечая малейшие изменения мимики. «Я думаю, что эта история очень напоминает мою». «Честно», — ответила я. «К чему лукавить? Если я начну юлить, то Лукас тем более почувствует неладное». Позволила себе слабую смешку. «Оказывается, демоны — весьма предсказуемые существа». «Предпочитают в любых ситуациях действовать привычными методами». «Почему бы и нет?» Лукас пожал плечами. «Вполне логично так поступать, если эти методы действенны. Но ты ошибаешься, если думаешь, что демон, которого пытался вызвать Вард, это тот же, который преследует наши два рода». «Правда?» Я постаралась как можно убедительнее сыграть искреннее удивление. А мне показалось, что у каждого демона свои опознавательные знаки. И записи про бабушки, которые мы сегодня везде не изучаем, это подтверждают. Не кажется ли тебе, что слишком много деталей совпадают? «Не кажется!» Рявкнул Лукас, утомленный моей неуступчивостью. Я вздрогнула, едва не рванув бежать. А он несколько раз сжал и разжал кулаки, успокаиваясь. Затем продолжил уже спокойнее, с извиняющейся улыбкой. «Хлоя, пожалуйста, не спорь со мной. Все-таки я посвятил этому делу многие годы своей жизни, поэтому точно знаю, о чем говорю. В самом деле, как демон, которого пытался призвать варить, мог быть тем же, что призвали в твоем детстве, если последний не развоплотился, а так и остался в материальной форме. Это просто невозможно. Убедили ли меня слова Лукаса? Нет. Скорее, я практически уверовала в то, что истинным виновником всех этих происшествий может быть не слуга Артиса. Но, естественно, я не стала озвучивать свои выводы, Лишь отвела взгляд и буркнула себе под нос. «Да, пожалуй, ты прав. Тебе, безусловно, виднее». «Не обижайся». Лукас улыбнулся и подошел ближе. Приврёк меня к себе. И я, стиснув зубы, позволила ему это. «Надо соблюдать осторожность. Пусть думает, что я полностью доверяю ему». И потом ведь действительно не исключена вероятность того, что я слишком накручиваю себя, предпочитая в каждом видеть врага. А Лука с тем временем чуть приподнял мой подбородок и ласково прошептал. «Мир? Мир!» Согласилась я, выразительно покосилась на Герду, которая при виде наших объятий покраснела, встала и принялась с преувеличенным вниманием вытирать Несуществующую пыль со стола. «Я понимаю, что ты переживаешь за сестру». Лукас проигнорировал намёк И легонько коснулся губами моего лба, потерся носом о мой нос И негромко продолжил. Расслабся, Хлоя, Я всё сделаю, как надо». «Надеюсь». Покорно согласилась с ним я, Стараясь не выдать себя дрожью. Почему-то прикосновения Лукаса стали мне противны. Наверное, потому что я больше не верила его словам. И все-таки притворяться я не умела. Видимо, Лукас почувствовал что-то неладное. Он отстранился и пытриво посмотрел мне в лицо». «Я так старательно пыталась удержать маску милой приветривой девочки, что у меня разболелись мышцы лица, и это принесло свои плоды. Огонек недоверчивости, горящий в синих глазах мага, стал чуть менее заметным, хотя полностью не исчез. «Я думаю, тебе надо отдохнуть», — проговорил Лукас. «Иди к себе. Быть может, получится вздремнуть». «Вечер у нас ожидается напряженным. «А как же записи Элизы?» Спросила я. «Я справлюсь сам». Лукас слабо усмехнулся. «Не думаю, что у меня возникнут особые проблемы теперь, когда книги открыты, ведь основная загвоздка была именно в этом. И потом вообще не надо было позволять тебе участвовать в этом». «Чтение, описание ритуалов темной магии — не лучшее занятие для юной, прелестной девушки». «Наверное, ты прав». Я была как никогда немногословна. Просто боялась, что иначе. Могу ляпнуть чего-нибудь лишнего. «Иди в свою комнату». Настойчиво повторил Лукас. И, наконец-то, выпустил меня из своих объятий. «Обед будет часа через два». Поспи немного, а потом обсудим, каков будет наш план действий вечером. Я наклонила голову, соглашаясь, затем, повинуясь внезапному порыву, потянулась и слегка мазнула губами по щеке Лукаса, изображая поцелуй. Это помогло. Его глаза потеплели, и из них наконец-то пропало так нервирующее меня недоверие. Я в последний раз взглянула на Герду, вернувшуюся к приготовлению супа, и выскользнула из кухни. «Что же, у меня появилось достаточно новой информации. Теперь самое время обдумать ее в тишине и одиночестве».